Глава 28. Мак. Маг. Шесть недель спустя. «Тебе же нравилось играть в футбол все эти годы, внучок?» — спрашивает дедушка, смотря на меня своими запавшими зелеными глазами при свете флуоресцентных ламп. При виде его, лежащего на койке в хосписе, у меня в горле образуется комок. Он здесь уже неделю, и с каждым днем, когда я прихожу посидеть в кресле рядом с ним, Он словно становится все меньше и меньше. Сегодня его кожа белее ночнушки, в которую его одели, а усы по цвету больше напоминают соль, чем перец. Я чувствую, что это конец. У нас должно было быть больше времени. Прошло почти три месяца с тех пор, как я переехал в Шотландию. Здоровье позволило ему посетить только одну игру, которая была почти два месяца назад, ту самую, на которую приходила Фрейя. Мысль о фрейе пронзает мое сердце сожалением, преследующим меня с момента, когда я покинул Лондон. То, что начиналось с боли, переросло в глубокую, раздирающую душу рану, напоминающую о себе каждый раз, когда я вспоминаю тот самый момент, момент, когда я позволил ей выйти из моей машины и решил не идти за ней. Я так хотел пойти». Я хотел схватить ее, поцеловать и извиниться за все ужасные, отвратительные слова, которые я наговорил. Мне хотелось упасть на колени и умолять ее простить меня, чтобы вернуть нашу дружбу. Я хотел почувствовать ее мягкие губы, тепло ее тела рядом со мной. Я хотел снова услышать, как она смеется, как кричит на меня. Я хотел, чтобы она меня ударила. Больше всего я хотел, чтобы она осталась со мной и обнимала меня, пока я оскорблю по неизбежной потере мужчины, чьего одобрение я добивался всю жизнь. Я хотел, чтобы она смотрела на меня так, словно я был единственным человеком во всем этом долбанном мире, который был ей важен. Я бы сделал что угодно, чтобы стереть воспоминания о том, как она плакала, когда я разбил ее сердце. Каждый раз, когда я вспоминаю этот момент, мне становится тяжело дышать как будто сожаление и вина давят на мою грудь грузом в несколько тонн, наказывая меня за то, что я натворил. То, что я наговорил Фрею, было непростительно. Я оттолкнул свою лучшую подругу, потому что она сказала, что влюблена в меня и ненавижу себя за это. Конечно, она важна для меня. Но любовь. Я не готов к такому. Мое сердце не выдержит такого признания сейчас. Я сделал ей больно и это значит, что я навеки ее потерял и теперь должен страдать от последствий». Услышав, как дедушка повторяет свой вопрос, я прочищаю горло и стараюсь не обращать внимания на свои скачущие мысли и тихий писк медицинских приборов. «Конечно, мне нравилось играть в футбол, дедушка». Я шмыгаю носом и отворачиваюсь. «Почему ты вообще такое спрашиваешь?» Он прикрывает глаза, морщась от боли в своем теле, затем он смотрит на меня. Я боюсь, что заставил тебя заниматься тем, чего ты не хотел. Боюсь, что заставил тебя гнаться за моими мечтами вместо своих. Совсем нет. Я беру его слабую руку, стараясь не сжимать ее слишком сильно. Контраст его старой обветренной ладони с моей — это образ, который запомнится мне на всю жизнь. Я всегда хотел играть в футбол. Ты подарил мне эту возможность. Не в этом сезоне. Грустно отвечает он, качая головой. Маки, ты изменился в этом сезоне. Что ты имеешь в виду? Мое сердце замирает от его слов. Я не хочу, чтобы он думал о таких вещах в свои последние дни. Разве он не понимает, что я сделал все возможное, чтобы он мной гордился? Чтобы жить согласно тому, чему он учил меня с детства? Он должен это знать? Тебе не нравится играть в глазгу. С тех пор, как ты перевелся, ты сам не свой. Мне больно видеть тебя таким. Я мотаю головой. Я рад, что я здесь. Конечно, мне в этом сезоне пришлось нелегко с командой, но я все исправлю, как всегда. Мои слова, правда, лишь наполовину. Я не говорю ему, что этот переход стал самым тяжелым за все мои годы игры в футбол, и я из кожи вон лезу, чтобы вернуть свою концентрацию. Он медленно сглатывает и морщится, пытаясь сесть. Мне просто горько от того, насколько ты здесь несчастлив, зная, что ты переехал ради меня. Дедушка. Я выпускаю его руку, чтобы он мог устроиться поудобней. Я здесь, потому что я этого хочу. Ты мне очень дорог. Я хочу, чтобы ты знал. У меня срывается голос, а глаза начинают жечь. Ради тебя я готов на все, что угодно. Ты мой герой. Глаза дедушки краснеют от слез. Он щиплет себя за переносицу, а затем накрывает мою ладонь своей. Но я больше не самое важное, что есть в твоей жизни. Как и футбол, раз уж на то пошло. «Помнишь, я говорил, что ни о чем не жалею?» «Маки. Это было не совсем правдой. Страдание в его глазах отдается в моем собственном сердце. Я знаю, что он сейчас чувствует не физическую, а эмоциональную боль. «О чем ты говоришь?» — спрашиваю я в недоумении. Он тяжело вздыхает и мгновение задумчиво смотрит в потолок. «С тех пор, как умерла твоя бабушка...» Я не могу перестать думать обо всем, что должен был для нее сделать. Мне стоило чаще покупать ей цветы и осыпать ее подарками. Чаще говорить, что люблю ее. Господи, лучше бы я вместе с ней смотрел ее любимые передачи, вместо того, чтобы постоянно смотреть свои чёртовы футбольные матчи. Внезапно в моей голове вспыхивает воспоминание о лице Фрей, когда я подарил ей те гвоздики. Ее улыбку, когда она увидела свою новую милую кружку. О том, как неожиданно она заплакала, когда мы доставляли спасенных котят их хозяевам. Моё сердце начинает бешено колотиться в груди, когда я вспоминаю, как мы часами сидели на ее диване, болтая ни о чем за просмотром дурацкого Хартленда. Я смотрю вниз, вдруг осознав, что мои руки сжаты в кулаки. Разжав пальцы, я вытираю скользкие от пота ладони о свои джинсы. Я невольно прокручиваю в голове все, от чего я отказался. Прерывистый вздох дедушки возвращает меня в реальность. Когда я оглядываюсь на проведенное с твоей бабушкой время, я жалею, что так мало наслаждался ее присутствием. Мне жаль, что я не ценил, насколько счастливым она меня делала. Он смотрит на меня суровым взглядом. «Это очень важно». Найти женщину, с которой ты сможешь остепениться и просто быть счастливым. Его красочные слова вызывают у меня улыбку. Любой мог увидеть, что ты делал бабушку очень счастливой. Да, я знаю. Но теперь, когда мое время подходит к концу, я с абсолютной уверенностью могу тебе сказать, что футбол — это последнее, о чем я сейчас думаю. Он смотрит на меня умоляющими глазами, в глубине которых собираются слезы. Я сбил тебя с пути маки. С самого твоего детства я учил тебя держаться подальше от женщин, чтобы не отвлекаться. Но я никогда не хотел, чтобы ты сторонился той самой. У меня кружится голова, пока я пытаюсь переварить его слова. Он говорит о Фрее. Недоверчиво мотая головой, я сглатываю, пытаясь увлажнить свое пересохшее горло. Что ты имеешь в виду под той самой?» Он пытается повернуть голову, чтобы лучше меня видеть, но, кажется, это действие причиняет ему боль. Он протягивает руку, чтобы сжать мое запястье. Я говорю о женщине, ради которой хочется все бросить. Как когда твой папа встретил маму. Я откидываюсь на спинку кресла и потираю затылок. Ты всегда говорил, что папа отказался от своей карьеры, когда встретил маму. Что он упустил грандиозную возможность. Дедушка медленно мигает и разочарованно поджимает губы. Так и было. Но ты думаешь, он пожалел об этом? Спрашивает он с озорным огоньком во взгляде. Я тихо смеюсь. Надеюсь, что нет, учитывая, что он уволился из-за меня. Дедушка улыбается в усы. «Вот именно. Он встретил свою даму сердца в восемнадцать. А ты свою нашел сейчас в Рыжике». Я ошеломлённо смотрю на него. «Дедушка, мы с Фрейей не вместе. Мы даже больше не разговариваем. Я не влюблен в неё». «Ты правда настолько тупоголовый?» Он качает головой, сжимая руку в кулак и легонько постукивая по бортику кровати. «Маки, я люблю тебя, ты знаешь, насколько сильно. Но меня поражает, как с твоим умением видеть общую картину на поле ты совсем слепнешь, когда дело касается твоей личной жизни». Он на мгновение замолкает и глядит на меня с сочувствием. «Мальчик мой, у тебя разбито сердце. Внезапно его начинает тошнить, и я встаю, чтобы помочь ему сесть, подкладываю ему под спину подушку и даю попить воды. Он делает маленький глоток и мгновение тяжело дышит. Затем он хватает меня за руку, не позволяя мне сесть. Я видел, как ты смотрел на нее во время Игр горцев и когда она пришла на твой матч. Если я что-то и знаю о любви, то это она ты без ума от этой девочки. Его слова задевают меня за живое. «Дедушка, ты не можешь знать этого наверняка. Я даже никогда не влюблялся». «Конечно, ты в нее влюблен, дурачок», — отрезает он тоном, нетерпящим возражений. «Ты так дерьмово играешь в Глазго не из-за того, что ты в новом клубе, и не потому, что я умираю». Ты несчастен, потому что в твоей жизни нет этой шикарной веснушчатой дамочки, которая помогала тебе держать себя в руках. Последние пару месяцев я постоянно вижу в твоих глазах боль от ее потери, и меня от этого уже тошнит. Он протягивает руку и касается прохладной ладонью моей горячей щеки. Я понял, что ты любишь ее, как только ты нас познакомил. И затем каждый раз, когда ты находил способы упомянуть ее в разговоре. Всё это время я думал, что твоя главная радость — это быть на футбольном поле. Но я ошибался. Я никогда не видел тебя счастливее, чем когда ты смотришь на нее. Мне очень повезло прожить достаточно долго, чтобы это увидеть. От теплого взгляда его покрасневших мокрых глаз у меня в горле образуется болезненный комок. Я всю жизнь пытался сделать моего дедушку счастливым, но сейчас я впервые понял, что он всю жизнь пытался сделать счастливым меня. Вот эта парочку из нас получилось. Прав ли он? Неужели я правда влюблен в Фрею? Я знаю, что скучаю по ней. Но разве это и есть любовь? Я ранил ее дедушка». Я причинил ей невероятную боль и наговорил вещей, за которые не заслуживаю прощения, шепчу я. Я не удивлен, улыбается он и хлопает меня по плечу. Ты тот еще упрямый шотландец, весь в меня. Его лицо снова становится серьезным. Но в конечном счете важны не слова, а дела. Она твоя общая картина Маки. Не выпускай ее из виду а то пожалеешь об этом. Я тебе это гарантирую».